Глава 15 или как нужно договариваться. Часть первая. Тихо. Приказ глагола обрушился словно уж от воды. Он поманил нас к окну, шепнув, не привлекайте внимания. Стоило выглянуть, как сразу стала очевидна причина беспокойства глагола. Меньше чем в километре от нашего убежища разгорался бой. На крыше одной из высоток группа сетевых археологов оборонялась от волн искаженных. Группа оказалась, мягко говоря, колоритная. Чего только стоит мех. Огромный человекоподобный робот в пяток метров высотой, увешанный вооружением, словно новогодняя елка игрушками. Все стволы активно работали, отстреливая искаженную цифровую погонь ливнем свинца и водопадом огня. Грохот выстрелов сливался в монотонный шум, а вспышки образовывали зарево. На фоне бушевавшего меха почти терялся скрипач. Да, самый обыкновенный скрипач в военной форме и со скрипкой, которая больше походила на какое-то странное оружие, и, судя по воплощениям, оно было смертоносным. Музыка пробивалась сквозь какофонию битвы, незримой аурой поддерживая союзников и вполне зримо разрывая врагов, которые лезли по второй стене. Еще в отряде имелся дракон, не европейский, а китайский с вытянутым змеевидным телом, без крыльев, с длинными усами и рогами. Он парил по полю боя, когтями разрывая искаженные программы, но, главное, не извергая на их головы молнии, чем сдерживал третью из сторон здания. Четвертую стену тоже кто-то защищал, но различить, кто именно, не удавалось. Поможем? Чисто на всякий случай поинтересовался я, понимая, что по факту ничего противопоставить подобной орде мы не можем, и, вероятнее всего, наблюдаем последние минуты отчаянной борьбы. Тьма у подножья высотки вскипала на расстоянии почти квартала, извергая искаженных существ. А у подножья уже зрел десяток пузырей высотой в несколько этажей. Даже думать страшно, что могло скрываться внутри. — Хочешь помочь нашим китайским коллегам? — ядовито осведомилась нейтрон. — Надеюсь, что они в ответ нас отсюда выведут. Наивная простота. То, что они нарушили границу и по факту занимаются незаконной разведкой, я и без тебя знаю, — огрызнулся я на автомате. Но все равно неприятно наблюдать, как их сейчас растерзают. А вероятность выживания китайской группы сетевых археологов становилась все меньше. Здание-сервер, на котором они держали оборону, полностью покрыли искаженные порождения сети, а у основания начали лопаться гигантские пузыри, И из них появились монструозные, слепленные из разных частей, существа. Словно боссов из игр взяли и исковеркали кучей фанатских модов, которые не только усилили тварей, но и внесли кучу багов. И вот теперь эти забагованные, модифицированные боссы сети взлетали. «Вмешаемся, растерзает нас», — обрубил нейтрон. «А каким-то чудом выживем, так китайцы нас прикончат, как ненужных свидетелей». Не знаю, пробраться они куда-то хотели через мертвую сеть или просто искали данные со времен черного месяца, но в любом случае сами виноваты. — Уходим, — оборвал размышление глагол. — Используем время их боя, чтобы скрыться. Еще пятнадцать минут, и даже звуки схватки исчезли.